Дэвид Грант Летучие мыши У семьи Уиндропов был большой сад, в дальнем конце которого стоял деревянный сарай. Поначалу его использовали для хранения садового инвентаря и всякого хлама, но сейчас помещение сарая было целиком предоставлено в распоряжении восьмилетнего сына Уиндропов, Мервина. При этом родители мальчика преследовали двойную цель. Во-первых, у Мервина появился свой собственный закуток, где он мог делать все, что угодно, а заодно стал бы постепенно приучаться к самостоятельности. Во-вторых, сарай должен был стать тем местом, где родители могли оставить сына, уходя в гости и не желая слишком травмировать его психику своим отсутствием. Таким образом, они обретали возможность сходить в театр, на танцы или встретиться с друзьями, не беспокоясь о мальчике. Вскоре отец с матерью не без удовольствия заметили, что чем бы ни занимался Мервин в сарае, увлечение обычно настолько захватывало его, что он с полнейшим безразличием относился к факту отсутствия родителей. Главное хобби Мервина заключалось в коллекционировании разных животных и наблюдении за их поведением. Было похоже, что мальчик действительно заинтересовался животным миром, и со временем, при помощи и содействии отца, добиться которого, правда, ему удавалось лишь после долгих упрашиваний, он добился удивительных результатов в разведении всевозможных маленьких живых созданий, начиная от кроликов, кроликов. и кончая гусеницами. Мальчик проводил в сарае много времени, внимательно наблюдая за передвижениями животных, изучая их привычки, всматриваясь в детали подчас короткой, но весьма насыщенной жизни, сменявшейся тихой и незаметной смертью. Впрочем, эта идея с сараем имела и свою отрицательную сторону. Мервин стал привыкать к подобному быстрому и легкому избавлению от родительской опеки и слишком уж быстро становился самостоятельным, а его любовь к мамочке и папочке столь же стремительно переключалась на животных, взлелеенных им в дальнем конце сада. Впрочем, если у читы Уиндропов иногда и возникали неясные сомнения по этому поводу, то они недолго их мучили, быстро испаряясь, под воздействием атмосферы приятного времяпрепровождения. Они даже считали себя счастливчиками от того, что судьба подарила им ребенка, которого вполне можно было оставить одного, ничуть не тревожась за его благополучие. Как и всякий ребенок, Мервин также не видел во всем этом ничего плохого, так что все могло бы идти своим чередом, не причиняя никому ни беспокойства, ни тем более вреда, Не случись однажды серьезной неприятности, которая впервые продемонстрировала мальчику всю глубину его одиночества. В первое время после того, как Мервин завладел сараем, родители неизменно появлялись у дверей и робко информировали сына о том, что собираются куда-то пойти. Позднее они стали приходить в сарай уже готовыми к уходу и коротко бросали – «Ну ладно, Мэрвин, мы пошли». Обычно, увлеченный каким-то занятием, мальчик также бурчал им что-то в ответ. На том общение и заканчивалось. Заметив почти полное отсутствие интереса к ним со стороны сына, родители вскоре вообще перестали наведываться в сарай. Изредка они сообщали ему за обеденным столом о своих планах, но чаще не делали даже этого, а просто спокойно уходили – предоставляя сына самому себе. Как-то вечером они по обыкновению ушли, ничего не сказав Мервину, то ли в гости, то ли в кино. Мальчик в это время увлеченно переделывал ящик из-под апельсинов, конструируя из него клетку для недавно пойманного ужа. Начинало смеркаться, и он зажег свет, действуя все с той же беспредельной увлеченностью, которые стали отличаться все его поступки в период одиночества. Лампочка была довольно слабая, и мальчику пришлось низко наклониться, состругивая излишки дерева, неловко зажатой в руке стамеской. Неожиданно лезвие соскочило. Из левой руки заструилась кровь, а все тело пронзила острая боль. Стамеска свалилась на пол, и Марвин кинулся прочь из сарая, громко крича от страха и боли. Он пробирался через сад к дому, часто спотыкаясь и не переставая плакать. Рука плетью свисала вдоль тела, кровь капала на землю. Наконец, добравшись до дома, он кинулся наверх, к родителям. Там было темно. «Мамочка, папочка, я порезался!» – кричал он, но так и не услышал никакого ответа. Ребенок немного подождал... Перевел дыхание, изумленный тем, что родители не спешат к нему на помощь. Потом позвал еще раз, но ответа опять не дождался. Тогда он стал бегать по дому, заглядывая в каждую комнату и не переставая звать мать и отца. В конце концов, Мервин вбежал в свою спальню и, содрогаясь от душивших его рыданий, повалился на кровать. Его правая неповрежденная рука – судорожно вцепилась в покрывало, да так, что побелели суставы пальцев. Обессиленный, он продолжал шумом всхлипывать, глотая воздух и пытаясь справиться с собой. Борясь с болью и охватившим его потрясением, Мервин сжал зубы и, набравшись смелости, посмотрел на раненое запястье. Каким-то чудом артерия не была задета, хотя из раны продолжала обильно вытекать кровь и боль пронизывала всю руку. Мальчик неотрывно смотрел на нее, и месяцы самостоятельной жизни словно всплыли на поверхность его сознания. Немного придя в себя, он почти твердым шагом вышел из комнаты, подальше отставив порезанную руку, и направился в сторону ванной. Там он открыл кран с холодной водой и сунул ладонь под струю. От соприкосновения раны с леденящей влагой ребенок едва не лишился сознания, однако природная воля Помогла ему все же устоять на ногах. После этого он вынул из шкафчика над раковиной пузырек с йодом, зубами вытащил пробку и дрожащей рукой полил рану бурой жидкостью, тут же завопив от дикой боли. И снова сжав зубы, он пересилил боль, понимая, что все эти меры действительно необходимы. Лицо его приобрело сероватый оттенок, но взгляд оставался твердым, когда он, отыскав бинт, принялся неловко обматывать им руку, припоминая, как это когда-то делала мать. Только сейчас мать не пришла к нему на помощь, ни она, ни отец не помогли ему. Этого он им никогда не простит. В конце концов, мальчику удалось кое-как перебинтовать кисти и завязать узел. Кровь, смешиваясь с йодом, продолжала сочиться сквозь марлю, однако его это уже почти не волновало. Он чувствовал слабость от потери крови и потрясения, вызванного не столько самой травмой, сколько тем обстоятельством, что он остался один, и вынужден был сам оказывать себе помощь, тогда как это было обязанностью других. Снова доковляв до своей спальни, он рухнул на кровать и потерял сознание. Уиндропы очень приятно провели вечер и домой явились за полночь. Едва войдя в дом, они сразу же увидели первые признаки случившегося. Стоявший в холле маленький столик было прокинут, а лежавшие на нем газеты оказались перепачканными кровью. Зайдя в другие комнаты, они буквально в каждой из них увидели кровавые следы. Супруги стояли, объятые ужасом, и безмолвно окидывали взором страшную картину, пока миссис Уиндроп с криком «Мервин!» не кинулась вверх по лестнице, куда тянулась дорожка багровых капель на полу. В ванной они обнаружили лужу крови, после чего поспешили в спальню «Мервина!». Мальчик, как в лихорадке, метался по постели, лицо его было бледным и покрылось градинами пота. Поврежденная рука лежала на подушке, успевшей глубоко пропитаться кровью. Родители вызвали по телефону врача, который, бегло осмотрев мальчика, в свою очередь позвонил на станцию скорой помощи. Затем он с каменным выражением на лице выслушал их сбивчивые объяснения случившегося. Впрочем, узнал он от них довольно мало, поскольку они сами толком ничего не знали. Взгляд, которому накидывал то одного, то другого из родителей, был столь явно осуждающим, что его одного, пожалуй, было бы достаточно, чтобы наказать Читу Уиндропов, хотя в тот момент они понятия не имели, что ждет их впереди. Руку, хоть и с большим трудом, все же удалось спасти, но пользоваться ею мальчик теперь практически не мог, и она, наподобие клешни, Свисала вдоль тела, способное лишь толкать и подтягивать отдельные предметы, да и то, если они были не слишком тяжелые. Раскаяние родителей было искренним, и они делали все возможное, желая искупить свою вину. И все же они не могли не заметить, что в сердце сына не осталось даже и намека на былую привязанность к ним – Теперь он практически не покидал сарая, все свое время уделяя животным. С матерью и отцом маленький Уиндроп держал себя исключительно вежливо, подчас даже приветливо, но со стороны могло бы показаться, что он является другом семьи, а отнюдь не их восьмилетним сыном.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 «В этом я не особенно уверена», – с сомнением в голосе проговорила женщина. «В любом случае, мне кажется, что дело здесь не только в его зверях». «Да ей-то что?» – подумал Уэндраб. «С ней он так не разговаривал». «А вот ты взяла бы и сама сходила туда, а заодно и посмотрела, как обстоят дела», – предложил он жене. «Поговоришь с ним, а то у меня больше сил нет выносить его взгляд». «Ну и пойду», – С вызовом ответила миссис Уиндроп и решительно направилась к сараю. Мервин увлеченно возился со своим мужом. Увидев эту картину, мать в испуге откинулась назад и уперлась спиной в дверной косяк. По презрительному взгляду сына она, однако, смекнула, что змея не ядовитая. «Привет!» – нерешительно проговорила она. Мервин положил уже обратно в ящик и повернулся к черепахе. Матери не оставалось ничего другого, как молча смотреть ему в спину. рассерженная она поджала было губы, но тут же постаралась взять себя в руки. Затем повернула голову и окинула взглядом стоявшие кругом коробки и ящики. Увидела всех этих хомяков, кроликов, ежа, гусениц, чуть похожих на миниатюрные пушистые комочки, ворону и даже одноухого кота, безмятежно умывавшегося лапой в углу сарая. «Бог ты мой, сколько у тебя зверюшек!» – проговорила она с наигранным энтузиазмом. Уголки рта Мервина чуть дрогнули. Он уже привык не только не замечать родителей, но даже не вспоминать их поступки, тем более прошлые. Однако в глубине души он был убежден, что в том несчастном случае именно мать повела себя как настоящая злодейка. Он еще мог как-то понять отца «мужчина есть мужчина», но ее не простит никогда. И сейчас она не заметила, как в глазах сына блеснули искорки ненависти, а потому повернулась и указала на дальний угол сарая. «А там у тебя что?» Этот угол Мервин завесил старыми мешками, которые закрывали почти все пространство от потолка до пола, оставив сверху и снизу лишь небольшие полосы свободного от дерюги места.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 «Можно», – сказал Мервин, провожая ее долгим взглядом. Миссис Уиндер попыталась сделать вид, что отнеслась к этому сообщению как к самой обыкновенной вещи, хотя на самом деле почему-то почувствовала необъяснимый страх. Летучие мыши, которых она толком никогда в жизни не видела, олицетворяли для нее нечто отталкивающее, мерзкое.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 извивающихся в своих клетках или переползающих с одного растения на другое, однако при мысли о летучих мышах ей стало просто не по себе. «Скоро будем обедать», – резко проговорила миссис Уиндроп и вышла из сарая. Мервин прошел в угол и откинул край одного из мешков. Со стропил свисали целые гроздья летучих мышей.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 Они заставляли его больше есть и гулять на свежем воздухе, дольше спать, но были по-прежнему не в силах выносить взгляд сына и сквозившее в нем молчаливое презрение и извечный упрек, так что им, по сути дела, не оставалось ничего иного, как оцепенело наблюдать и молчаливо терпеть». Для себя родители решили, что все это последствия памятной трагедии, и в глубине души все же надеялись, что со временем мальчик поправится. Но однажды, совершенно случайно, миссис Уиндраб заметила на горле Мервина те самые две отметинки. В тот же день она сидела на кухне и лущила горох, а Мервин пришел из сарая, чтобы умыться. Он был еще бледнее обычного, глаза его горели точно в лихорадке. Встав у раковины, мальчик взял мыло и открыл воду. Мать подняла на него взгляд и заметила на коже сына следы от двух уколов. Причем ей показалось, она судила по их виду, что нанесены они буквально несколько минут назад. Миссис Уиндроп подошла к Мервину и, запрокинув его голову, стала рассматривать пятнышки.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 заключила женщина, «ты просто обязан проявить характер и заставить его все тебе рассказать». Муж попытался было отмахнуться. «Сколько бы я его ни расспрашивал, он все равно ничего не говорит. Да и потом мне лично все это кажется слишком нелепым». Однако чуть позже старший Уиндроп все же решился пойти к сыну и расспросить его об этих отметинах. Причем не столько ради выяснения этого вопроса, сколько чтобы доказать сыну и, главное, самому себе, что он все же остается старшим в доме и имеет над ним какую-то власть. В тот же вечер он вошел в спальню сына. Мальчик отдыхал. Вид Мервина потряс отца. Тело его буквально таяло, угасало, а бледно-матовое лицо почти светилось на фоне слабо освещенных стен.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 «Нет!» Из глубины тщедушного тела мальчика вырвался отчаянный вопль. Глаза его метали молнии. Он приподнялся на локтях, и Уиндроп невольно отшатнулся, ощутив исходившую от сына волну беспредельной ненависти. Он поспешно встал, но перед уходом решил еще раз подтвердить свою непреклонность. «Да!» – нетерпящим возражения тоном проговорил он и вышел из комнаты. Мервин снова бессильно опустился на подушку. Что же он будет делать без своего сарая, без зверушек? Куда тогда денутся летучие мыши? Кто их будет кормить? Где они найдут достаточно крови? Ответов на эти вопросы он не находил. В тот вечер Уиндер положились спать в гораздо более приподнятом настроении, чем прежде. Что и говорить, решение принято, а после можно будет подумать и принять новые меры, чтобы вернуть былое расположение сына, тем более, что тогда их попытки уже не будут стеснены каким-либо внешним пагубным воздействием. Еще немного посовещавшись, оба супруга почувствовали себя удовлетворенными и вскоре уснули. Между тем в голове у Мервина возникла идея. Он терпеливо ждал у себя в комнате – Решив, что время настало, мальчик тихонько подошел к двери родительской спальни и осторожно постучал. Не услышав ответа, он также тихонько приоткрыл ее и заглянул внутрь. Мать и отец спали. Снова прикрыв дверь, Мервин поспешил вниз, выскочил из дома и бросился через сад к сараю. Еще издали он расслышал пронзительный писк. Летучие мыши явно поджидали его. Он растворил деревянные двери, и крылатые животные выскользнули наружу, закружили в ночном небе, беспрерывно попискивая, иногда подлетая к одинокой фигурке мальчика, словно желая нежно прикоснуться к нему, прошептать на ухо что-то сокровенное. Мервин направился назад к дому, и летучие мыши последовали за ним. Все так же порхая над головой, иногда улетаю куда-то вдаль, но всякий раз возвращаясь. Подойдя к двери дома, Марвин на секунду остановился, поднял предостерегающую руку. «А сейчас потише!» – приказал он шепотом. Попискивание мгновенно смолкло. Странная процессия пересекла порог дома. Маленький худой мальчик с бледным лицом, одетый в помятую пижаму и безмолвный рой летучих мышей. Мэрвин медленно шел по коридору, пока, наконец, не достиг дверей родительской спальни. Он остановился и оглянулся. Все его друзья были с ним, ни одна мышка не отстала». Чуть вымученно он мстительно улыбнулся, толкнул створки дверей и посмотрел на безмолвную летающую массу, состоящую из крыльев, шкурок, зубов. «Ну, мышки, давайте!» – тихо проговорил он. Дэвид Грант. Летучие мыши. Читал Владимир Коваленко.